клав Москва. Территория. Федеральный центр. Комплекс Лубянка. Умников никто не любит. Она не запаниковала. Все в порядке. Она заставляла себя успокаиваться, но против воли вспыхивала. Чертов сыщик! И руки против воли сжимались в кулаки. Хитрый мерзавец! После истории с Фадеевым миру проверяли не один раз. Всех интересовало, что на самом деле произошло с железным ромом. Как его достали, кто достал. А самое главное, куда делась Петра. Дознаватели СБА ограничились стандартным допросом. Провели его сухо и вежливо, записали ответы, ушли и больше не появлялись. Ну, последили за Эмирой два месяца. Ну, разве это серьезно? Так для порядка. Родные ребята из ОКР оказались менее доверчивыми. Мало того, что вопросов они задали не в пример больше, так еще и на детектора лжи таскали. К счастью, обманывать устаревшую машинку капитан Го умело. Хотели даже сыворотку правды колоть, но передумали, поверили. Приходило к Эмире еще несколько человек, нюхачей частных, нанятых заинтересованными корпорациями. Но с ними Го знала, как поступать. С некоторыми поговорила, некоторых выгнала. На какое-то время затаилась. Работала, как обычно. К деньгам, что оставил Фадеев, не прикасалась, к Петре не приближалась. И лишь когда убедилась, что от нее действительно отстали, стала понемногу поднимать голову. Издалека проверила Петру, поняла, что у девчонки все нормально. Подготовила надежное укрытие, где в случае необходимости можно отсидеться. Приказала себе не прикасаться к деньгам без острой необходимости. И не сдержалась. Проклятый карнавал заставило миру забыть об осторожности. Захотелось праздника, захотелось окунуться в атмосферу беззаботного веселья. Захотелось блистать, быть яркой, желанной, захотелось сводить с ума. На чем и погорела Расходы на карнавальный костюм оказались значительно большими, чем она ожидала. Впрочем, у ГО были средства. Был счет, на который поступали гонорары за частные контракты. и руководство об этих деньгах знало. Сумма, что лежала на счете, с лихвой хватило бы на подготовку к карнавалу. Но на свою беду Эмира решила сохранить все в тайне и не пользовалась чистыми деньгами. Теперь не отмоешься. Теперь надо думать, как поступить с чересчур умным нюхачом А вариантов, если честно, не так уж и много. Попросить перевод из Анклава, сбежать? Нет, не подойдет. Такие вопросы за час не решаются. потребуется время не меньше двух месяцев да и найдет ее баном расскажет о своих подозрениях к кравцову и отыщит и миру хоть на полярной станции отыщит и заставит рассказать правду скрыться от всех уйти из казармы и раствориться в анклаве даже в том случае если фадеев соврал и через три года она не получит обещанные акции на миллиарды юаней оставленных им миллионов хватит на безбедную жизнь этот вариант. Эмира решила приберечь на самый крайний случай. Все равно будут искать, и непонятно, сможет ли она надежно укрыться от преследователей. Принять предложение Банума. Сохранить 20 миллионов и забыть о Петре. Не думать о том, для чего ее ищут. Надеяться на то, что люди, у которых она живет, сумеют отбиться от Банума. А если не сумеют, напиться и выбросить все из головы. Самый лучший вариант, самый правильный, самый оптимальный. Вот только капитан Го знала, что не сможет им воспользоваться. Знала, что сочувствует Петре. Сочувствует искренне, всей душой. И Фадеев это знал. Сумел старый интриган разобраться в мире Прочел в ее глазах тщательно скрываемую боль. Потому и выбрал в качестве дополнительного телохранителя для внучки. «Ты был уродом, но умным уродом», — прошептала Го. «Оставался последний вариант». Самый откровенный, опасный, вызывающий. Вариант, который может ее раскрыть. Единственно возможный вариант. Руководство сквозь пальцы смотрело на то, что спецназовцы не гнушаются подрабатывать на стороне. Генерал Кравцов понимал, что искушений в анклаве много, а возможностей добыть наличные еще больше. ОКРовцы воспринимали назначение в Москву как шанс обеспечить старость, и препятствовать им было бессмысленно. Главное, чтобы не оставляли следов и не забывали делиться. Правила игры придумали задолго до Кравцовой, и он не собирался их менять. В беседе один на один Эмира назвала генералу сумму заказа, его долю, и получила неофициальное добро на выполнение контракта. Подробности не приводились, такие мелочи Кравцова не интересовали. Явившись в казарму, Го отозвала в сторону четырех ребят, с которыми служила еще до перевода в Анклав, и без лишних разговоров перешла к делу. «Есть возможность неплохо заработать». «Кто? Клиент?» «Верхоласов Сити». «Что случилось?» Кто-то из конкурентов натравил на него слишком умного частного сыщика. Парень отыскал ценную информацию, но передавать ее заказчикам не стал. Решил шантажировать нашего клиента. Согласитесь, такое мало кому понравится». Спецназовцы одновременно усмехнулись. Контракт мне предложил очень надежный источник, так что вероятность подставы близка к нулю. Сколько? 60 тысяч иланий. Мне 20, вам по 10. Бойцы знали, что Эмира их не обманывает. Сумма, разумеется, несколько выше. но а доля генерала Го всегда умалчивала. А то, что оставалось исполнителем, делило по совести. Ну а к тому, что командирская часть больше, спецназовцы относились с пониманием. и мира договаривается и мир и обещает и миры случи с чего и будут спрашивать мы согласны выражая общее мнение сказал димка шифер когда работаем анклав москва территория урус доходный дом гендеева не всегда следует делиться подозрениями К удивлению, Урзака работа отняла меньше времени, чем он рассчитывал. Несмотря на то, что в исходной выборке оказались две сотни имен, Банум управился за несколько часов. Начал Урзак с того, что оставил в списке только девушек, которые до поступления в университет не жили в Анклаве. Дочки переведенных в Москву каперов, дочки чиновников из государств, талантливые девочки, найденные скаутами университета в российских школах. Все, кто впервые появился в Анклаве несколько месяцев назад. У них не было подруг и знакомых, способных сказать Баному «Да, я помню, как она играла в песочнице», «Как мы заканчивали школу», «Как бегали на первое свидание». Жизнь этих девчонок Урзак мог проследить только по сети, а знающий человек без труда подтасует факты, сваленные в информационную помойку. Затем Баном удалил первокурсниц, приглашенных в университет скаутами, счастливец, получивших уникальный шанс на образование и карьеру. В большинстве своем они происходили из небогатых семей, и, несмотря на выплачиваемую университетом стипендию, вынуждены были искать дополнительный заработок, нанимаясь на мелкие должности в научной лаборатории, кафешке и библиотеке. Хасим прекрасно понимал, что выросшая в роскоши Петра ни за что не согласится на подобное прикрытие. С другой стороны, у некоторых счастливец, Вскоре появлялись богатые покровители из числа каперов, что избавляло их от необходимости работать. Но и этот вариант, по мнению Урзака, Петра тоже бы отвергла. Из гордости. Проведя первые выборки, баном полез в сеть проверять оставшихся кандидаток. Нудная и кропотливая работа, требующая не столько внимания, сколько времени. Базы данных роддомов и школ, параллельная информация о жизни, участие в спортивных состязаниях, приводы в полицию, следы на форумах. Урзака интересовали подтверждение того, что он имеет дело с реальным, а не виртуальным человеком. Рылся в архивах, искал информацию на сайтах друзей и знакомых объекта, вскрывал почтовые ящики и проверял движение электронных денег. И его усилия были вознаграждены. После нескольких часов напряженной работы список подозрительных лиц, в котором утром насчитывалось несколько сотен фамилий, съежился до пяти имен. Сандра Форман, дочь Аарона Формана. главного инженера одного из предприятий «Форма-1». До поступления в Московский университет девушка училась в закрытой школе «Анклава-Франкфурт». Катарина Джонс, дочь Джейкоба Д. Джонса, начальника юридического управления филиала Всемирной рудной компании, приехавшая в Москву из закрытой школы «Анклава-Рио». Патриция Грязнова, дочь богатейшего антиквара Кирилла Грязнова, которая воспитывалась в закрытой школе Анклава Цюрих. И две девушки из русской элиты – Гульнар Ханеева, дочь важного, но очень и очень засекреченного чиновника из Санкт-Петербурга, и Софья Зарипова, папа которой, если верить подчеркнутой из сети информации, считался в России видным ученым. Об этих пяти девушках Урзак смог отыскать только общие сведения сухие строчки с минимальным шлейфом сопутствующей информации. Форман. Джонс, Грязнова, Ханеева и Зарипова. Возможно, все они благовоспитанные и скромные девочки, милые домашние дети, абсолютно послушные воле родителей, и именно поэтому не оставившие никаких следов в сети. Но также возможно, что жизнь одной из них создана умелыми машинистами, имеющими доступ к базам данных. Урзак скачал информацию на балалайку, выключил раллер, некоторое время молча сидел, обдумывая дальнейшие шаги, А когда собрался подняться с кресла, из чемоданчика послышался перезвон незарегистрированного коммуникатора. Да. Как идут дела? Банум с пониманием отнесся к лаконичности Маратти. Действительно. Даже когда говоришь по защищенному сдвоенным шифрованием каналу, незачем тратить время на всякие там «здравствуй» или «добрый день». И сам тоже не стал здороваться. Проверяю. Успехи есть? Обрадуется или нет? Правда заключалась в том, что Урзак до сих пор не решил, как именно он будет использовать президента СБА. И будет ли использовать его вообще. Если судьбой Петры на самом деле занимается чудовище, то ситуацию придется обсуждать на другом уровне, с Ляо или с европейскими шейхами. С теми, кто правильно понимает слово «традиция». марате к избранным не относился. «Я жду звонка от некой женщины», — сухо произнес Банум. Ник понял, что речь идет о капитане го Она все-таки в деле? У меня есть основания для подозрений, но, возможно, я ошибаюсь. А университет? Просматриваю базу данных, пока безрезультатно. Удачи. Урзак отключил коммуникатор, вернул его в портфель и подошел к окну. Море голов, блестящее на солнце крыши мобилей. А если распахнуть створки, шум и гомон, жужжание двигателей и запах дешевой пищи. Город, анклав, логово чудовища.